Я включил фонарик на кольце и ахнул. Помещение было небольшим, ну так, комната 10 на 10, но вся завалена грудами самого разнообразного оружия. Из большой кучи прямо передо мной высовывались рукояти мечей, сабель, торчали копья, высовывались изгибы луков. И таких куч было несколько, да и просто на полу совершенно бессистемно валялись всякие интересные штучки. На стенах оружие висело уже в более приличном виде, похожие на экспонаты музея. Глаза просто разбегались от этого изобилия. Ухватив двумя руками рукоять меча, торчащего из кучи, я потянул его на себя. Здоровенный-то какой! И тяжелый! Попалось чудище заморское! Зловеще протянул я, замахиваясь мечом над головой. Ну, попытался взмахнуться, если честно. Выше пояса приподнять эту рельсу я не смог. И, с сожалению, выпустил меч из рук, и он, ехидно звякнув, рухнул обратно на гору оружия. О, а вот это мой размерчик, я заметил висящую на стене шпагу. Натуральная такая а-ля мушкетера. «Длинный, с рукоятью, защищенный округлой гардой, переплетенный металлическими пластинками. Господа гвардейцы, я как мог скопировал мушкетерскую стойку. Я имею честь атаковать вас. Защищайтесь, канальи!» «Наигрался, внучек?» — отрезвил меня голос деда. «А, у пардон, деда, увлекся. Классный шпаг, дед. Давай тоже возьмем. Я на ковер в канцелярии повешу». «Конечно, внучек. Пусть повисит». До первого захода к нам, кощеюшки. А потом и ты рядом с ней висеть будешь. Вот всегда ты так, дед. Все мечты, как партизаны, поезда под откос пускаешь. Феденька, ласково протянул Михалыч, ты, ежели нарезвился, то поищи, паршивец, около двери рычажок какой. Сколько мне тут еще и висеть из-за тебя, паразита? Я виноват повесил шпагу на место и направил луч фонарика на стену около двери. «Тут никакого рычажка. А с этой стороны? Ого! Ничего себе, рычажок! Да это рубильник какой-то на атомной электростанции. Вот и дергай его, внучек!» — проворчал дед, покачиваясь на щупальцах. «Сколько же еще можно над старыми людьми издевать си? Ага, дергай. А ежели он не дергается? А если я не Илья Муромец и даже не Алеша Попович?» — пришлось подобрать боевой молот. точнее молоток, и лупить им по рычагу, пока он не начал поддаваться и по сантиметру опускаться вниз. — Ух, — сказал дед, падая с полуметровой высоты, когда щупальца внезапно втянулись в косяк двери. — сказал я устало, роняя молоток прямо себе на кроссовок. — Вот и славно, внучек, — подытожил операцию спасения дед, — давай быстренько ищем подарок, и пора дёру отсюда выдавать. Мало ли, какие тут еще защитные ловушки. Может, у кощейшки уже в башке колокольчик тренькает, мол, грабит тебя, батюшка, высылай срочно рыцарей-зомби, порубить на кусочки воров удалых». Тяжелые мечи, щиты, копии и булавы мы отвергли сразу. С луками после недолгого спора тоже не стали заморачиваться. Мы оба особо в них не разбирались, а наобум выбирать дешевку китайского производства не хотелось. В конце концов Михалыч выудил из дальней кучи изогнутую саблю в ножнах. Рукоять, как и ножны, были отделаны драгоценными камнями, только не алиповато на показ, а строго так солидно и в целом очень богато. Дед вытащил сверкнувший в луче фонарика клинок и лихо завертел им над головой. Лезвие со свистом разрезало воздух, дед задорно скалился, а я, хихикая, отступил на пару шагов. «Где ты на шмаха научился, деда? Ловко, как саблей вертишь. Тоже в академии учили?» «Жизнь и не такому научит», — Михалыч прекратил баловаться и эффектно закинул саблю в ножны. «Текаем, внучек, пока не началось». До начала свадебной церемонии оставалось еще три часа, когда в канцелярию ворвалась елька и запрыгала на месте. «А батюшка-царь, а батюшка царь а горит какое? А что случилось-то? А я сейчас вам как расскажу? А нет, не буду говорить, а то вы все тут и откинетесь от ужаса. А будет нам тогда не свадьбка а самые настоящие похороны. А хорошо, что уже еда наготовлена. На поминки сгодите». Мы только вздохнули, уже почти привыкнув к Елькиной манере вести разговор и продолжили заниматься своими делами. Успокоиться сама расскажет. — А что же вам не интересно удивилась юная Кикимора, не переставая подпрыгивать. — Али все равно, что с другом вашим приключился. — А он, бедненький, сейчас небось? А вы? А он? А бедный несчастный? — Колымдай! — вызвала она напоследок. «Колымдай — Колымдай? — насторожился я. — А что с ним? — А нету. торжествующе развела руки в сторону Елька, а украли его, кровинушку нашу, а налетели из-за угла в чистом поле, да на конях вороных, да схватили жениха нашего, а передать велели, что без выкупа и не отдадут-то. А вот так вот, батюшка, Елька топнула ногой и картинно подбоченилась. Маша с Аленой хихикнули, Михалыч сплюнул и пошаркал за тряпкой. Бесенята, не отрываясь от мультиков, одновременно подняли над спинкой кресло-лапки с вытянутыми большими пальцами. А я вздохнул. «Это что, какие-то местные обычаи женихов красть?» «Да чего только не крадут, внучек!» — тоже вздохнул дед. «Что плохо лежит, обязательно свистнут. Так вроде бы невест крадут. Или я что-то путаю?» «Котой в денежку, внучек!» — снова вздохнул дед. Пришлось раскошеливаться. Куда же деваться? Пять бутылок самогона, копченый окорок и горсть меди просвистели мимо нас в лапы бесстыжих вымогательниц. Но Колымдай через полчасика был честно возвращен нам, смущенно ухмыляющийся и слегка помятый. Организаторов похищения узнать не удалось, а вот непосредственным исполнителем выступила наша незабвенная бухгалтерша. Она просто приподняла полковника за шиворот, заломила ему руку за спину и заперла в какой-то коморке. «Я тоже не идиот», — смущенно улыбался Колымдай, на вопрос, почему же он не вырвался и не убежал. Агрепина Падлована у меня сейчас фактически за тещу выступает. Пускай дамы порезвятся, от меня не убудет. Пока дед наглаживал Колымдай его парадный мундир, я отправился к царю-батюшке уточнить детали свадебной церемонии. Но не в курсе я совершенно, как тут свадьбы проводят. В Лукошкино, да и на всей Руси, в принципе, понятно. Сваты пьянствуют друг другу, ездят, выкупы там всякие прочие обряды, а потом венчание в церкви и пир горой. А у кощей как? Понятно, что ни о каком венчании и речи нет. Может быть, шамаханский шаман должен тут дискотеку зажечь со своими шаманскими плясками? Ничего, сейчас царь мне все разъяснит. Не разъяснил. Царь-батюшка находился в последней стадии сурового самогонного отравления. На полу кабинета, свернувшись калачиком, уютно похрапывала елька в окружении четырех аккуратно поставленных вокруг нее знакомых бутылей самогона. Через пятую, наполовину пустую, на меня пристально всматривался глаз царя-батюшки, тогда как второй глаз был закрыт. Ароматы в воздухе плавали еще те. «Здрасте, Ваше Величество!» — машинально пробормотал я. «Быфрум, фрубрум, врубом!» — вежливо кивнул Кощей. «И вам того же. Гюнтер!» В кабинет шагнул дворецкий, и я вопросительно указал взглядом на царя-батюшку. Гюнтер вздохнул и развел руками. «И никаких слов не надо. Гюнтер, через час уже церемония, хоть ты мне объясни, как тут у вас во дворце свадьбы проводят?» Гюнтер снова вздохнул, потыкал себя пальцем в горло и пожал плечами. «Говорить не можешь. Кивок!» Мороженого обожрался. Недуменный взгляд и кивок в сторону Кащея. Аллергия на самогон. Горло распухло. Гюнтер указал пальцем на Кащея, потом на себя, а потом разыграл милую сценку от Элла Души демону за вегетарианский борщ. Царь-батюшка придушил. Кивок. Ох, ладно, знать не хочу, какие у них тут развлечения со скуки. Так что со свадьбой? пожатие плечами. В смысле, не знаешь. Никогда тебя на свадьбы не приглашали. Кивок. Это за вредность или за противный образ жизни? Не надо, не отвечай. А кто про свадьбу знать может? Гюнтер помотал головой. В смысле, никто? У вас тут что, свадеб не бывает? Гюнтер облегченно вздохнул, мол, дошло, наконец-то, и кивнул. Весело. Слушай, ну, царя-батюшку хоть немного надо в чувство привести. Без него вообще никак. Займись, а? Гюнтер кивнул в последний раз, а я в глубокой задумчивости вышел из кабинета, по пути машинально почесав гребень на голове змея-пингвина, топчущегося на коврике у дверей. «Деда, а как тут свадьбы?» — ворвался я в канцелярию, и тут же осёкся, увидев заинтересованный взгляд Колымдая. «Ну не раз спрашивать же при женихе, как вообще свадьбы проводят?» «Я говорю, свадьбы тут масштабные, наверное, бывают, да?» «Да кто их внучек?» пожал плечами дед близорук ищурясь колдуя над иголкой с ниткой вот сегодня и посмотрим жаль и на это нет э, уверен что введи в яндекс запрос типа как проводят свадьбы во дворце Кощея», я получил бы несколько миллионов ответов а ладно что я дурнее яндекса разберемся по ходу действия Разобраться толком не получилось именно из-за действия, а действовать пришлось быстро. В итоге, забегая вперед, скажу, что свадьба получилась живенькая, веселая, без всяких этих ужасных обрядов, которые так ненавидели мы с Колымдаем и на которых так настаивали наши девчонки. Главные жених с невестой остались довольными. Убитых тоже не было, по крайней мере, мне таких не докладывали. А теперь, дамы, приготовьте платочки, кавалеры, стисните зубы и кулаки. Мы начинаем торжественную церемонию, которую, как оказалось, проводить было негде. Тронный зал тоже заставили, весь пиршественными столами, да еще и моя разлапистая елка посередине. Зато плакат почти наполовину зала получился отличный, красивый и яркий. Колыдай в натуре, Тамарка вообще ништяк. Свадьба — блин. Орфография у Аристофана хромает, конечно, но в целом душевно и с чувством. Все равно переделывать некогда. Царя-батюшку, не пожелавшего расстаться с остатками самогона в большой бутыле, водрузили на трон, на мой трон, кстати, и он рассеянно пялился куда-то вдаль, раскачиваясь в такт песенки, которую мурлыкал себе под нос. Волчик полюшком бежал, Ай-лю-ли, ай, ай громко песенку орал, Ай-лю-ли, ай, ай его зайчик повстречал, Ай-лю-ли, ай-лю-ли, волчек зайчика сожрал, Ай-лю-ли, ай Тут и песенки конец, ай лю ай лю -ли. Вот какой я молодец, ай лю ай лю -ли. Короче, батюшка был счастлив, не будем ему мешать. Началась церемония с торжественного входа в зал молодых, в сопровождении родных, близких, друзей, ну и остальных придворных, которые смогли поместиться тут. Я, надев в связи с официальным событием свой плащ, Резво побежал к трону, приподняв поло, напоминая самому себе монаха, опаздывающего к ужину. Забравшись на ступеньку трона, я замахал руками, показывая, что молодых надо везти сюда, обходя и елку, и столы. Конечно, все перепутали, жениха с невестой разделили и повели ко мне по разным сторонам елки. А ничего так символично получилось, типа сердца такие разделенные, и вдруг встретились у царя-батюшки. Короче, именно такой романтизм мы заранее и запланировали. Понятно? Качей, у которого, кстати, это был первый выход на публику после отсидки, на толпу не обратил никакого внимания, и мне пришлось завести руку за спину и подергать его за сапог. Царь-батюшка удивленно посмотрел на меня, заметил наконец-то толпу и помахал всем бутылкой. Придворные радостно взревели. Царь-батюшка милостиво покивал головой, встал, обвел бутылкой зал, потыкал ею же в молодых, крепко приложился к горлышку и рухнул обратно на трон. Одобрил, будем считать, и совершенно ясно, что вести церемонию придется мне, от Кощей толку сейчас никакого. «Дамы и господа», — решился я, наконец, «товарищи, больше скажу, друзья». Оратор из меня никакой, честно признаюсь. Сегодня я собрал вас здесь по особому поводу. Только бы не ляпнуть, мол, к нам едет ревизор. Мы собрались, чтобы соединить два любящих сердца и, следуя определенному алгоритму, создать новую ячейку памяти. Пардон, общества Уф. Исходя из вековых правил, вынужден уточнить у молодых их намерения. Итак, Тамарка, желаешь ли ты выйти за... Алена, а ты чего ревешь? Случилось что? Нет? От счастья? А, ладно. Только больше не перебивай меня. На чем я остановился? Ах да, Тамарка. Да вспомнил я, вспомнил. Хватит орать. Сейчас стражу позову. Ну-ка, заткнулись все. Быстро. Вот, сбили. А, ну да. Тамарка, отвечай как на духу. Хочешь ли ты выйти замуж за нашего славного полковника, великого героя, победителя страшного Монбагорола? Потом расскажу, кто это. Короче, за Колымдая. А? Что? Нифига не слышно. Ну, будем считать, что да. Так, теперь Колымдай. «Да погоди ты, дай вопрос задать. По правилам же надо по обычаям, которые нам от дедов-прадедов пришли. Итак, Колымдай, берешь ли ты в жены Тамарку, присутствующие тут? Давай теперь ари «Ага, понял. Ну, раз молодые не против, так и мы возражать не будем. Верно? Ха-ха». Дружный смех, бурные аплодисменты. Так, что там дальше? Ага, надо еще спросить, нет ли кого-то тут, кто рискнет жизнью и здоровьем и выступит с компроматом против жениха или невесты. Или как там правильно. Если среди присутствующих есть такой идиот, который имеет что-то против этой свадьбы в целом и против категорически одобрившей свадьбу канцелярии в частности, пусть скажет сейчас. Или же пусть заткнется и побережет свое здоровье. Но нет дураков. «Я, батюшка...» Вперед вдруг протолкалась очень полная девушка с рожками на голове. «Ага, бесовка. Я уже начал разбираться в местной нечисти. Я против, ваше величество». «А чего так?» — удивился я. «Колымдай наделал тебе десяток детишек, а теперь от элементов увиливает». «Колымдай, проказник, ну-ка, признавайся...» ни в одном глазу, Федор Васильевич», — пожал плечами полковник. «Я эту, милую мадам, первый раз в жизни вижу». «Милую?» — прошипела Тамарка. Мадемуазель, вообще-то, томно протянула бесовка. Как звать тебя, мадемуазель? Василиса, батюшка. Ого, из чего бы это ты, Василиса, выступаешь тут против этой свадьбы? Коротко и по существу. Замуж хочу, батюшка, потупила глазки бесовка. А давайте полковника на мне, Жене. Пока придворные хохотали, а Колымдай с подловные крепко держали Тамарку, прорывавшуюся кинуться на Василису, я, отдышавшись и дождавшись, когда все немного утихнут, предложил, давай, красная девица, по-другому сделаем. Сейчас ты молчишь в тряпочку, а еще лучше удираешь подальше от греха и мести невесты, а потом, после праздников, зайдешь в канцелярию, подумаем, как тебе помочь. Мне понравилась Василиса своей бойкостью и живостью, возможно, она может нам пригодиться в очередной гениальной операции. Кстати, заметили? Даже во время праздника не забываю о делах думать. Государственный ум, что есть, то есть. Всё поинтересовался я, когда Василиса изящным бульдозером разрезала толпу, быстро покидая церемонию. «Еще сумасшедшие есть против свадьбы выступать?» Оказалось, что есть. Пора на пушке улысой горы психбольницу строить. Довел Кощей батюшка своих подданных до душевного расстройства. Вперед выступил здоровенный детина, на пару голов выше меня, а судя по одеждам из шкур, и опять же маленьким рожкам на голове шамахан. «Моя приходить и Тамарка забирать», — прорал он, скидывая безрукавку из волчьей шкуры. «Колымдайкер дык сейчас будет». Я с опаской оглядел обнаженного по пояс бугая на показ поигрывающего мышцами. Какой же это Шамахан? Это Терминатор, самый настоящий в исполнении Шварценеггера. Рядом томно вздохнул Гюнтер. «А чего вдруг такие страсти?» Решился поинтересоваться я. «Вы с Тамаркой давние знакомые, что ли?» «Никогда не видел», — отмахнулся Терминатор. «Колым дай кирдык, она моя будет». «Ну, суть претензий понятна», — вздохнул я. «Что скажете, гости дорогие? Храбреца с почестями похороним или в лес на радость волкам выкинем?» «Минуточку, Федор Васильевич». Колымдай скинул китель, выставив на общее обозрение белую кружевную рубашку. «Дозвольте мне». «А надо ли самому?» — протянул я с сомнением. Но тут меня за рукав вдернул Михалыч и зашептал. «Не лезь, Федька! Янты же игрищи у них такие шамаханские, мордобой предсвадебный». Да? Вот же дикари. Ну, раз это понарошку, ну, давайте тогда, разрешаю. Только не тяните, а то гости уже устали, покушать и выпить хотят. Гости дружно закивали, а бойцам выдали по сабле, и они стали на пятачке возле трона, друг напротив друга. Замелькали сабли, выбивая тучи искр, бойцы закружились в пляске. Это было изящно, показательно, невероятно быстро и очень скучно. Ну да, здорово, но эти двое бились с таким мастерством, что было невозможно уследить за их движениями, просто смазанные полосы в воздухе, осыпаемые искрами. Я зевнул, Михалыч почесался. Кощей за спиной булькнул самогоном Гюнтер, снова вздохнул. Минут через пять народ уже откровенно заскучал. Кое-где над гостями вился дымок самокруток, дамы оживленно обсуждали наряд невесты, под елочкой кого-то пинали ногами. Живенький ритм свадьбы явно нарушился, а эти показушники без устали крутили финты, выписывали пируэты, бахвалясь своим мастерством. Да мы и так в колымдае не сомневались. Похоже, у него комплекс неполноценностей, и он всячески старается его компенсировать вот такими показательными выступлениями. — Пора, пора психушку строить. — Гюнтер, сходи, разними их, — предложил я. Дворецкий опасливо покосился на завякающей сабли и категорически замотал головой деда. — Кто тут из нас, царь? — проворчал Михалыч. — Ну, как всегда, все самому делать приходится. Колым — Колымдай! — заорал я. — Хватит! Все, — Все-все, завязывайте! — Бойцы остановились, гости оживились и снова подтянулись к трону. Коламдайс со своим спарринг-партнером довольно улыбались, хотя оба были в порезах и царапинах. У полковника его щегольская рубаха была разрезана в двух местах, и сквозь нее уже проступила кровь, а у терминатора, кроме порезов на груди, алой полосой через всю щеку тянулся новоприобретенный шрам, но рожи их так и сияли от удовольствия. дикарис. «Ваше Величество!» — галантно поклонился терминатор и продолжил без всякого акцента. «Прошу прощения за задержку свадьбы во время этого представления, но умоляю не гневаться, а понять нас. Традиции!» «Так он еще и коломдаев воспитанник, судя по манерам. Клоуны, блин. Ладно. Молодец, служивый, стань в строй. И э, гостям, говорю, иди. Хорошо, порезвились немного. А теперь продолжим. Продолжим, говорю». ну заткнулись все дружно и слушаем меня, батюшку. Когда воцарилась тишина, я перешел к заключительной части по древним нашим традициям, даденым нам дедами-прадедами, правящий ныне монарх, то есть я». Я смущенно шаркнул кроссовком, волею, данной ему, блин, ну, мне, то есть, короче, волею, данной мне богами, а главное, кощаем батюшкой, я имею полное право соединить этот союз двух любящих сердец, чем сейчас и воспользуюсь. Наконец-то загалдели в зале, давно пора жрать охота, цыц. Итак, вот этой самой волей, данной мне вышеперечисленными лицами, объявляю нашего славного полковника Колымдая и очаровательную Тамарку, племянницу, кстати, нашей не менее очаровательные Агриппины Падловны, мужем и женой. Давайте целуйтесь, ура!» «Ура!» – заорали все, а Колымдай с Тамаркой принялись за поцелуйчики. «Пожрем теперь!» – радовались придворные. «Нет, ты глянь, Сверидовна, как он к ней присосался, а!» «И не говори, Марусь!» А мой-то чмокнет разок в щечку и сразу в койку тащит. Никакого романтизма. Серега, забей мне место поближе вон к тому осетру, что рядом с бутылками лежит. А то вон а, Мишка с его иной бандой уже тудыть нацелился. и Колымдай, ну куда ты руками полез? Гля, Семеновна, так и шарить, так и шарить. Погоди, родненький до спальни, там-то уж и порезвишься. Да не мешай, Григорьевна, хоть посмотреть-то... Я стоял, приветливо улыбаясь во все стороны и шипел сквозь зубы: "Колым, да, завязывай, Тамарка, хватит уж. Сейчас гости нас сожрут вместо закуски". Окрепен подло. "Ну хоть вы на них повлияйте". Ну что это за бесплатный сеанс немецкого порно? Наконец все утихомирились и расселись за столы. Не всем, конечно, хватило места в тронном зале, но и обиженных не было. Пиршественный стол продолжался в коридорах, не прерываясь, заворачивая на поворотах, проходя мимо малые залы и так по всему дворцу. Кощей беспокоить не стали, только поменяли опустевшую бутылку на новую, и через полчаса Гюнтер при помощи рыцаря-зомби оттащили царя-батюшку в соляную комнату. Нельзя пока ему долго вне ее находиться. И понеслось. Хоть я и старался есть поменьше, но блюд было так много, а еда смотрелась так аппетитно, что выдержать такого искушения слабое сердце несчастного, но гордого компьютерщика не смогло. Сердце шепнуло желудку «Давай!», тот взвизгнул от радости, мозг вздохнул и отключился. Руки и челюсти перешли в активный режим. Наконец-то! И, кстати, тут некоторые злопыхатели обвиняли меня в чрезмерном употреблении алкоголя. так вот, на свадьбе я практически не пил, я ел. Наш дорогой и любимый садист Иван Павлович расстарался так, что оторваться от очередного блюда, будь это хоть всегда горячо любимый мной шашлык или банальный запеченный целиком осетр, Не было никакой возможности. Неудивительно, что через 3-4 часа я ословил сидел над серебряной миской с холодцом, лениво выковыривая из него морковку, и устало подымал э, над головой играющий самоцветами золотой бокал с все еще первой дозой коньяка. Или дед подливал мне? Не помню. Помню, что Михалыч с рыцарями подхватили меня и потащили из зала. «Вы чего?» — слабо отбивался я. «А тортик?» «Мы принесем вам месье Теодор», — успокаивающе икнула Маша, а Алена только устало прикрыла глаза колечком из огурцов. «Понимаю. Смотреть на это изобилие было больно, а съесть хоть крохотный кусочек не было уже никакой возможности. Деда, давай помаленькой за молодых», — предложил я, когда меня тащили, огибая Аристофана, сидящего на табурете, и наяривающего на балалайке Мурку. — Быстрее! — шепел дед на рыцари Выносите царя-батюшку, пока не началось. — А что должно начаться? — возмутился я. — Почему царь не в курсе? — Драка, внучек. — Почему? — Почему? — По обычаю. — А, да, — понимающий покивал я и тут же всполошился. — Деда, они же мне тут елочку нафиг снесут. — Не боись, Федька, — подняла Славке монументальная главбуша. — Я прослежу. — А ты отдохни, родимый. — Ишь, как красиво про мою Тамарку с его иным кобелем сказал. — Левый глаз уперся в потолок и что-то там разглядывал с величайшим вниманием, зато правым я увидел, как в центр между столов вышла ухмыляющаяся двадцатка бесов, а им навстречу поднялись колондаевские спецназовцы. Сквозь кровь, брызнувшую из носов и пятачков, я заметил, что Агриппина падловна, грузно, но поспешно шагает к елочке, отсекая по пути огромными ручищами, сбившихся с пути истинного дручунов. За елочку я больше не беспокоился. «А вот десерт». «Деда, ты напомни, там про тортик попросил я, проваливаясь в сладкий сон, едва замечая, как Михалыч заботливо подтыкает меня одеяло. И дизеля выключи, пожалуйста».